Ему нравился этот смешанный запах трав и пряных свечей, особенно в тех помещениях, где не было окон для вентиляции. Каждый раз, когда архиепископ вдыхал этот аромат, его сознание становилось чистым и сосредоточенным. Комната была относительно небольшой. В ней поместился лишь один круглый стол и четыре стула. Два других архиепископа уже сидели на стульях. Так что с приходом Мейна Занятых стульев стало 3. Тот стул, что был повёрнут к двери, пустовал. Физическое состояние папы стремительно ухудшилось. Он уже примерно полгода никому на глаза не показывался. Но когда дело касалось особо сложных случаев, то папа всё-таки покидал подземный замок Гермеса и отправлялся разбираться лично. Так все уже собрались? Пожалуй, начнём, сказал Мейн, закрыл дверь. на задвижку и уселся между двумя другими архиепископами. Архиепископ Тайфун: "Где отчёты из королевства Вечной зимы?" "Ну, кроме всё той же упорной знати против нас, восстали всего несколько мест, а остальные жители наоборот встречают церковь с распростёртыми объятиями". Почесав бороду, заявил Тайфун: Ну да, упёртая знать стремится сохранить привычный им уклад жизни. Но мы их всех скоро устраним. Звучит просто замечательно, облизала губы Хизер. Если бы вы поручили мне провести следующую судебную церемонию, то всё больше и больше простых людейнов бы узнало о грязных делишках их обожаемой знати. Не счастью, у меня И здесь еще много дел осталось, так что я просто не смогу поехать в столицу Королевства Вечной Зимы. Мэйн проигнорировал ее слова и обратился к Тайфун. Нам нужно поставить своих людей на все освободившиеся места во власти, причем как можно скорее. За прошедшие годы церковь обучила множество людей. Теперь, наконец, настало время пустить их в дело. Королевство Вечной Зимы... преклонялась перед нашим авторитетом еще до завоевания, причем преклонялась гораздо успешнее, чем остальные королевства. Если мы все сделаем правильно, то на волне успеха сможем захватить королевство Вольфсхарт и королевство Рассвета. Это звучит довольно логично. А что нам делать с той знатью, которая всегда поддерживала церковь, а с той, которая постоянно принимает сторону победителя? интересовался Хизер. Наша церковь привлекла так много последователей именно потому, что мы не требовали у них хорошую родословную. Нам нужны были лишь умение и знания. Поэтому знать в наших рядах может неплохо так нас пошатнуть. Поэтому я предлагаю, и она, не договорив, провела ладонью по горлу. Так, для начала мы воспользуемся знатью, чтобы окончательно укрепить наши позиции. и задавить любое сопротивление. Но как только ситуация станет стабильной, тогда и поговорим. Архиепископы решили обратиться к папе по этому вопросу. Церковь может предложить знать и некую власть, соответствующую их титулам, но ее нельзя будет передавать по наследству. Наша главная цель, в конце-то концов, это устранение королевского строя. Так что, хизер, не торопись. Хизер родилась в нещей семье, и пока её не подобрала церковь, девочка страдала от голода и холода, живя на улице. Со своим необычайно острым умом и способностью принимать неординарные решения, она быстро вскарабкалась вверх по вертикали власти, прямо до позиции архиепископа. Маенн очень хорошо знал, как Хизер ненавидит знать. Но сейчас ему нужно было думать более глобально. «А с ситуацией в королевстве Грей-Касл что?» – поинтересовался он. «Наши шпионы доложили, что после поражения король Тимати не вернулся в столицу и решил пока остаться на восточных территориях», – ответил Тайфун. Умный поступок. Кизер прищелкнула пальцами. Он взял с собой герцога Фрэнсиса, чтобы тот помог ему одолеть королеву Клироутера. Но герцог погиб в бою. Поэтому король решил вернуться на восток и не позволить принадлежащим мёртвому герцогу территориям разобщиться. А заодно и поднять боевой дух у солдат, потерявших командира. Тем самым он завоеёт уважение среди некоторой знати. Да, в королевской семье, оказывается, не только дураки. Так мы можем избежать множества проблем. Пусть с ним свяжется первосвященник королевства Грейкасл. Сейчас положение тематие шатко, так что он не откажется от нашего предложения. Уменьшим поставляемый в порт Клиротора объём таблеток на 30% и тем самым выровняем силы армий. Займись этим, Тайфун, приказал Мейн. Через пару лет в королевстве не останется ни одного солдата, который смог бы нам помешать завоевать Грейкасл. Уж боти уверенны, и внул тайфун. Но с крепостью Длинная песня, что стоит на западных землях, творится что-то не то. В чём там дело? Четвёртый принц Роланд после своей победы над герцогом Раяном, он практически сразу же вернулся назад, в пограничный город и не ответил на вопрос первоспешенника Теллера о том, хочет ли он вступить в войну за престол. Ну, а ты что об этом думаешь? поинтересовался Мэн, глядя на Хизер. Та легкомысленно пожала плечами. Ну, что я могу сказать? Какие там слухи про него ходили? У него мерзкий характер, он ничего не умеет делать, даже разговаривать вежливо не научился. А ещё поговаривали, что он очень жадный. Ну и как, скажите мне, такой человек мог одолеть герцога крепости Длинной песни? Ответ прост. Он просто всех обманул. и нас и свою знать. А в смысле, нахмурился Мейн. Не на того принца, а мы ставку сделали, лорд Мейн, ухмыльнулась Хизер. Нам нужно было обратить пристальное внимание именно на Роландо, а не на принцессу Гарсию. Но ну, то, что он сумел одолеть герцога и вправду продемонстрировало его талант. Но даже талантливый человек без финансирования и ресурсов не сможет нормально воевать, покачал головой Тайфун, не соглашаясь. Раз он решил вернуться на тот всеми забытый клочок земли, значит он понял, что шансов у него в борьбе за престол нет. Поэтому угрозу он нашему плану представлять не может. Теоретически это звучит верно, но есть ещё кое-что, на что нельзя закрывать глаза. Езер бросил на стол записку. Оса брала эту информацию через свою собственную сеть шпионов. Мэн поспешно развернул записку и быстро пробежался взглядом по содержащему. Ведьма? Да, это одна из тех ведьмовских организаций. Называется Ведьминская ассоциация. Утверждают, что в пограничном городе для них полностью безопасно и просят своих сестёр приходить туда. Да, это может быть лишь глупым слухом или какой-то сплетней, но мне кажется, что это похоже на правду. Мы же уже знаем, что название организации не выдуманное. Такая и в самом деле есть. Мы ведь однажды уже посылали армию судей против этих ведьм в Восточный лес. И после проигрыша ведьмы сбежали через всю страну и бесследно исчезли где-то рядом с крепостью Длинной песни. Пограничный город как раз немного западнее крепости. Он стоит почти на границе королевства, у подножия непроходимых гор. В одном и том же месте сосредоточены две важных переменные, как-то не похоже на совпадение. Ну и ещё кое-что насчёт ведьминской ассоциации. Они за время своего существования то и дело натыкались на наших судей. Но почему-то упорно после каждого поражения продолжали идти к непроходимым горам. Согласно информации, выпотанной у пойманных ведьм, ассоциация шла на поиски так называемой священной горы, которая, по слухам, находилась западнее горного массива. В общем, они добровольно отправились в самоубийственный поход. Поэтому мы от них отстали. В других королевствах тоже есть аналогичные организации. Они ж ныряют там по городам, но спустя какое-то время все отправляются по направлению к диким землям и погибают там от руки еще большего зла. Ты хочешь сказать, что принц спутался с этой ассоциацией? Лицо тайфуна аж потемнело от услышанного. Может да, может и нет, улыбнулась Хизер. Это просто-напросто одно из моих предположений, чего больше всего на свете боятся ведьмы. разоблачение. Всем же очевидно, что они могут привлечь ненужное внимание, распространяя слухи о имени ведьминской ассоциации. Но они всё равно это делают. Вопрос: почему? Потому что мы его знаем, тихо сказал Мейн, и другие ведьмы его тоже знают. Молодец, захлопала в ладоши Хизер. Эти ведьмы-дикарки станут менее осмотрительными. А некоторые из них даже отважатся сходить в пограничный город и проверить, что там на самом деле творится. Ну да, такое несложно представить в конце концов. В пограничном городе нет ни одного человека из церкви, поэтому ведьмы и рискнут туда сунуться. Люди говорят, что из двух зол следует выбирать меньшее. Очевидно, что наши противники решили, что невозможность завербовать новых ведьм гораздо хуже, чем их полное разоблачение. Девушка вдруг заречала. "А я не люблю, когда меня недооценивают". "Да, проблема эта отнюдь не маленькая", зло заявил Тайфун. Как только ведьмы там полностью освоятся, то смогут без страха демонстрировать свои э, отклонения. И может, они даже смогут избежать демонического укуса. Вот именно поэтому мы и гоняем ведьм, чтобы они никогда не узнали секрета о том, как избежать укуса. Мэн знал, что Тайфун в этом случае прав. Ведь мы, одиночки, для церкви угрозы не представляли, но если они собьются в группу, то это будет уже огромная проблема. И как только ведьмам удастся убедить людей в том, что они не посланницы дьявола, то вся церковная пропаганда вскоре после этого будет разоблачена. Церковь потеряет влияние, а может даже и распадётся насовсем. Теперь Перед мэном стояла дилемма: отправить в пограничный город армию судей или нет. Пограничный город был очень далеко от Гермеса, и к тому же армия судей вскоре должна была атаковать королевство Вольфсхард. Удачно разделить армию на две достаточные для выполнения обеих задач части было очень сложно. Дело осложняло то, что если церковь отправит в Грейкасл свою армию то знать со всех королевств, может и взбунтоваться, чем полностью порушит весь большой план церкви. После тщательного обдумывания архиепископы пришли к единому выводу. Я отправлю первосвященника и 10 судей в пограничный город. Пусть исследуют там всё. Если ведьминская ассоциация действует отдельно от принца, то 10 судей будет достаточно, чтобы уничтожить их всех. А если они всё-таки в сговоре, поинтересовалась Кизер. Армия божественной кары выступала только под предводительством самого архиепископа Мейна, ну или ещё некоторых высших чинов церкви. Это был приказ, исходящий лично от папы. Вспомнив об этом, Мейн ответил: "Ну, тогда судьи вернутся назад с новостями, и о лично возглавлю армию божественной кары. и поведу ее в пограничный город. Глава 138. Лес южнее Красноводной реки был, наконец, практически полностью очищен, и день, когда ту территорию можно было бы засеять, все приближался. Чтобы облегчить людям пересечение Красноводной реки, Роланд приказал построить практически 100-метровый понтонный мост. Его построили из десятков деревянных плотов, сверзанных вместе толстыми верёвками. Роланд приказал заострить края плотов, чтобы уменьшить их сопротивление водному потоку. Верёвки были обвязаны вокруг четырёх деревянных столбов, стоящих по обе стороны реки, тем самым фиксируя позицию плотов в воде. Между каждым плотом было положено по четыре длинные деревянные доски. Соединяющие платы длиной и шириной доски были по 2 м. Так что каждая секция моста была длиной в 2 м, а шириной в 4. Построить понтонный мост из дерева было несложно, да и срок службы у него не был таким уж маленьким. Пока уровень воды колеблется не сильно, верёвки не изнашиваются. Например, этот мост запросто можно было использовать в течение 2-3 лет. Здешнее дерево было очень крепким и надёжным. Доказательством этому служил и пирс пограничного города. Он тоже был сложен из древесины гигантских деревьев, растущих в лесу неподалёку. Возраст пирса был равен возрасту самого пограничного города. Несмотря на то, что при ходьбе по нему пирс скрипел, внешне никаких признаков разрушения не было видно. Первая очищенная от деревьев территория на западной стороне моста была предоставлена для экспериментов Ливс. Теперь-то густой лес не прятал девушку от любопытных глаз, поэтому территорию закрывали своими спинами войны первой армии. За последние несколько дней Ливс практически всё это время провела здесь, отлучаясь только на сон. В школу иду Из окна своего кабинета на третьем этаже замок Роланд мог смутно разглядеть, что же там такое творилось. Пшеница росла с чудовищной скоростью. Ещё утром ростки были зелёными, а к вечеру они уже окончательно дозревали и отливали золотом. Из-за магии пшенице для полного созревания требовался лишь 1 день после посева. И если бы это заметил кто-то из посторонних, то запросто бы упал на колени и завопил о том, что он увидел чудо. Осознав, что все из его планов уже воплощены в жизнь, и территории, и население, даже посещенная пшеница, Роланд решил, что пора заняться последней проблемой над взором. И Роланд отдал приказ позвать его вечно занятого министра Барова. Как только Баров вошёл в кабинет, Роланд поинтересовался: "Твой главный ученик уже должен быть способен тебя заменить, не так ли? Мне нужно организовать в ратуше два новых управления. Ваше королевское высочество, но у нас нет столько народу", запротестовал Баров. "Мы-да, раньше ты сначала со мной соглашался, а потом мы вместе прорабатывали детали. А теперь сразу начинаешь жаловаться?" недовольно подумал Роланд. но ни на секунду не сменил выражение лица. «Почему вдруг народу нет? Я же вам недавно выделил группу рыцарей». Недавно Роланд по результатам опроса пленных рыцарей обнаружил, что читать и писать умеют больше 50 из них. Естественно, так много учителей ему не требовалось. Поэтому, опросив их еще раз, Роланд выбрал девятерых рыцарей в учителя, а остальных отправил учениками в ратушу. «Ваше Высочество, да они же ленивые все. Все делают спустя рукава, да еще и очень медленно. Когда они, наконец, заканчивают копировать информацию, выясняется, что они наделали огромную кучу ошибок. В общем, нам таких учеников не надо. Сами с их дисциплиной разбирайтесь». Роланд ударил ладонью по столешнице. «Если они не будут исполнять наше соглашение...» то отправляйте их на северные шахты. Но два новых управления нам срочно нужны. Ну, ваше высочество, последнее слово всегда за вами, вздохнув, сдался Баров. Роланд вновь заговорил. Первое: мне нужен министр сельского хозяйства, чтобы он управлял теми территориями и посевными процессами. Баров был ошарашен. Он впервые услышал, что Ратуша должна будет отвечать за производство еды. Ваше высочество, а этим разве не крепостные должны заниматься? Нам дела нет до того, сколько и как они сеют. Наше дело лишь убедиться в том, что они выплатили нам достаточно налогов. Вот именно. Поэтому вы Нет, мы в прошлом собирали так мало урожая. Роланд схватил кружку и сделал пару глотков воды, чтобы намочить пересохшее горло. Ратуша обязана следить за тем, чтобы у всех людей было что поесть и попить. Чтобы у всех жителей было достаточно еды и воды. Вы должно быть шутите. Конечно, нет. Я не шучу. Даже и говорить не стоит о том, как важно, чтобы у каждого городского жителя всегда было достаточно еды и воды. Если ратуша с этим не справляется, значит, она плохо работает. Да и моей вины в такой ситуации было бы немало. Ну, а что касается еды, Я ведь именно с этой целью и установил общественные туалеты, не так ли? Ролонд теперь говорил неспокойным, а очень серьёзным голосом. Я не знаю, как столичная Ратуша с этим справляется. Наверное, им не важны жизни простолюдинов. Но здесь, в пограничном городе, я хочу устроить грамотную организацию всего. Все наши подданные должны знать, что мы радеем за них всей душой. Таким образом, они без раздумий будут нас поддерживать. Сейчас очень важно создать то министерство, чтобы именно оно занималось проблемами еды и воды. Я понял ваше величество, сказал Баров, утирая пот со лба. Сходи в архивы и поищи четырёх-пяти людей, которые имеют большой опыт в земледелии и теоретически смогут работать в министерстве сельского хозяйства. Ещё в это министерство отпишет двух своих людей, чтобы они вели записи и статистику. Таким образом, в министерстве будет шесть работников. Погодите. Вы хотите подпустить простолюдинов к управленческой работе? Баров казалось, был шокирован этой мыслью. А что? Они не только послушные, но ещё и работать будут с полной отдачей. Так почему бы не поставить их в качестве управленцев? Управленцы это не знать, а министерству сельского хозяйства просто необходимы опытные фермеры, которые потом ещё и следующие поколения обучать будут. Да, большинство из них не знает, как читать, не говоря уже о письме. Вот именно поэтому ты двух своих людей им и выделишь. Твои ученики будут там заниматься всей бумажной работой. Отчеканял Роо Да и проблема безграмотности будет актуальна и совсем недолго. Я собираюсь ввести в городе обязательную образовательную программу. Через некоторое время все жители смогут и читать, и писать. И тебе не нужно будет больше волноваться о недостатке рабочей силы в ратуше. Баров был очевидно очень впечатлён мыслью о том, что вскоре простые людины будут работать с ним в ратуше. Он долго стоял, приоткрыв рот, и ничего не мог произнести в ответ. Роланд, не обращая на Барова абсолютно никакого внимания, продолжал повествовать. И возвращаясь к Министерству сельского хозяйства, как только крепостные приступят к посеву, обязательно выяснится то, что каждый из них будет делать всё по-разному. Например, сеять они будут на разную глубину. Это прекрасная возможность для исследования. Так что министерство должно разделить всех фермеров на 6 групп, а потом аккуратно записывать каждый шаг, который предпримут группы. Записывать надо вещи вроде глубины посева, интервала между рядками и так далее. Необходимо, чтобы они описывали посев как можно подробнее. Так что они все получат определённые измерительные инструменты, пользоваться которыми их тоже научат. Мы что, будем измерять их отличие? Хоть Баров и был со слегка зашоренными взглядами на жизнь, соображал он быстро. Верно. Во время первого посева нас меньше всего будет интересовать количество собранного урожая. Мы всё так же будем закупать еду в других городах. Ну ещё, пусть им на пропитание большинство всё-таки собранного зерна. Так что никто больше с голода не умрёт. Министерство сельского хозяйства должно выяснить самый лучший способ посадки пшеницы, а затем оно должно обучить фермеров и наблюдать за тем, чтобы нормы соблюдались. Роланд был практически незнаком с земледелием, но это не помешало ему применить научный подход и найти несколько оптимальных решений своих проблем. С его нынешней программой количество урожая можно будет повысить и увеличив зоны посевов. Используя совершенно другие семена. Баров кивнул, заколебался на пару секунд, но потом все-таки спросил. «Ваше высочество, я еще кое-чего не понимаю. Почему вы собираетесь брать только 20% от урожая после того, как человек перестанет быть крепостным и станет свободным? Даже если бы вы забирали половину урожая, вас все равно считали бы ужасно щедрым и добрым. Потому что нет смысла набивать подвалы деньгами, принялся объяснять Роланд. Если мне не будет хватать 20% зерна, то нужное я буду у крестьян докупать по фиксированной цене. В пограничном городе торговать едой имеет право только лорд. Крестьянам нужно будет доставлять еду во дворец и там получать за нее деньги. Накопив, они захотят купить что-нибудь полезное. Скот, например, железные инструменты, одежду или... хорошие и крепкие дома, и, естественно, продать это все им смогу только я. То же самое касается и того, если крестьянам самим будет нужна еда. Они станут покупать ее в замке. Таким образом, деньги все равно будут возвращаться ко мне. Но их оборотом я смогу улучшить качество жизни в городе. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас? Баров выглядел очень напряженным. Было очевидно, что он до сих пор пытается обработать полученную информацию. Роланд улыбнулся и покачал головой. Не проблема, если ты пока ничего не понял. Можешь над этим потом поразмышлять. Сейчас же главное, чтобы ты выполнил мой приказ. Услышав это, министр-помощник встал, словно в трансе, и медленно отправился к двери, но вдруг развернулся. Ваше величество, вы сказали про два управления? «А второе какое?» «Министерство образования», ответил Роланд. «Но ответственность за его организацию я беру на себя». Глава 139. Вернувшись в свой кабинет в ратуше, Баров с силой захлопнул за собой дверь. «Господи!» подумал Баров, ощущая, как по его спине побежали мурашки. Он обхватил ладонью божественный камень воздаяния. висящей у него на шее. Я только потом почувствовал хоть какое-то подобие безопасности. Теперь он был уверен, его королевское высочество был одержим дьяволом. Раньше Баров изо всех сил отгонял от себя такие мысли, списывая их на своё чрезчур богатое воображение. Но теперь всё стало гораздо серьёзнее. Тот мужчина, с которым Баров говорил, был кем угодно, но не четвёртым наследным принцем. Бармов всё ещё мог попытаться оправдать чудовищное изменение характера принца. Тот в конце концов всегда был несколько эксцентричным. Но откуда вдруг принц знает так много о таких вещах, с которыми в жизни до этого ни разу не сталкивался? Раньше такие ситуации были описаны только в мифах, но с тем учётом, что в людей вселялись только лишь боги, которые и выводили человечество из кризиса. И с каких пор, спрашивается, дьявол решил заняться тем же самым? Если бы Роланд Уимбалдон повел себя как король и собственноручно взялся за управление своей территорией, то Барров нисколько бы не удивился, узнав, что прежняя информация о принце Неумехе, который не желал ничему учиться, была неправдой. Но характер-то просто так не изменишь. Впрочем, всегда оставался шанс того, что кто-то тайно обучил принца принципам управления городом или даже страной. Но Баров никогда ещё не слышал о тех идеях и программах, которыми фантатировал принц Ролан. И это при том, что Баров до этого 20 лет проработал в столичной ратуше и даже дослужился там до министра финансов. Так что он имел вполне определённые знания о том, как организовать работу в любой ратуше. Баров как министр успел поуправлять многими вещами и даже заключить пару тайных сделок, но он ни разу не предавал тех, кто стоит выше него. Король издал указ о том, что каждый министр сам выбирает себе подчинённых. Поэтому у каждого из министров была своя собственная сила, которой они и управляли по-разному. Например, министр по защите столицы созвал под своё управление сотни рыцарей и наёмников. В то же время много влияние принадлежало и подпольным организациям. Как только организации принимались выиствовать, то подчинённые министра разбирались с ними, как с преступниками. Порой доходило до того, что даже знать не могла спокойно ужиться в столице из-за мятежей. Поэтому знать терпеливо ждала, пока король всех не пересажает. Но такие дела творились не только в столице, но и в других городах. Так что если кто-то хотел стать лордом или даже королём, ему было необходимо иметь поддержку аристократов или других влиятельных людей. Если у человека не было денег, чтобы нанять воинов, то был ли у него какой-нибудь другой способ обеспечить себе силу? Ведь чем больше людей шли за лордом, тем больше его ценили. Колпы людей ведь не ошибаются, не так ли? Но подход принца полностью разрушил все понимание Барова об управлении. Да, Баров все еще был министром, и у него были ученики, но все остальные люди в ратуши были наняты напрямую. Оплата им шла из казны. Другими словами, если бы Баров вдруг умер, то его с легкостью заменили бы кем-нибудь другим со стороны. Или даже его же собственным учеником. Такое положение вещей было абсолютно новым для Барова. Теперь-то он был точно уверен, что принц старается ввести в королевстве Грей-Касл абсолютно новую политическую систему. Некоторые люди могли бы сказать, что Роланд просто принимает желаемое за действительное или мнит себя человеком, неспособным допустить ошибку. Но Баров так не думал. Он взял перо и записал все требования, которые ему озвучил его высочество. При обдумывании планов Барову стало ясно, что всё было аккуратно переплетено, и никакая мелкая деталь не была забыта. В первую очередь Баров должен был позаботиться о проекте еда и питьё для всех. Баров, основываясь на своём долгом опыте в управлении, знал: чем пристальнее контроль над рабочими, тем быстрее они будут выполнять приказы лорда. Но если постоянно контролировать рабочих, то на это уйдёт слишком много знающих грамоту людей. А где их столько взять? Да и убыток из казны в таком случае будет очень большим. Ну и какой лорд добровольно на такое решится? Затем Баров сосредоточил своё внимание на втором проекте принца, проекте по набору простолюдинов на службу в ратуше и обучению всех простолюдинов. Ещё немного поразмышляв над проектами баров, почувствовал себя не очень хорошо. На что будет похож пограничный город, если у его высочества всё получится? Каждый житель города научится чтению и письму и сможет получить высокооплачиваемую работу. Так как пограничный город всегда будет нуждаться в образованном персонале, а то, что образованные люди смогут устроиться даже в ратушу, очень прорекламирует эту доступность образования. В ратуше зарплаты большие, да и социальный статус у работников неплохой. Паров боялся, что через пару лет практически каждый житель пограничного города захочет научиться грамоте, ну или по крайней мере детей своих отправит учиться. если она своё образование денег хватит. Да ещё и все эти нововведённые компенсации рабочим, которые ратуша будет выплачивать, простым людям больше не придётся работать на износ только ради того, чтобы заработать на пропитание. Это полностью устранит ситуацию, в которой только знать могла служить в ратуше. Потому что у неё-то всегда были деньги на еду и на прочие вещи. Несомненно, такую революционную политическую систему мог придумать только дьявол. Баров ещё раз глубоко вздохнул, не выпуская из ладони камень воздействия. Теперь у него остался лишь один вопрос: а не может ли дьявол быть слегка хорошим? Если бы кто-то вдруг заявил, что принц это зло, Баров бы одним из первых встал на его защиту. По его мнению, действия четвёртого принца Волне можно было расценить как действия мудрого короля. Даже те короли, о которых рассказывалось в легендах прошлого, никогда так сильно не заботились о жизнях простолюдинов, как сейчас это делал принц. Он даже купил на свои деньги еду для сдешних жителей, чтобы прокормить тех, кто решился остаться с ним здесь во время демонических месяцев. Более того, все те дьявольские технологии и машины, придуманные принцем нацелены для развития пограничного города. Даже злые ведьмы используют свои силы исключительно во благо. Баров даже пришел к выводу, что если бы Роланд стал следующим королем Грей-Касла, то ничего страшного бы не произошло. Баров вспомнил, чему его учил отец. Если нечего сказать, то лучше молчать и не спрашивать, если не очень сильно хочешь услышать ответ. Поэтому он решил засунуть свои мысли куда подальше и ни с кем ими не делиться. Принц это дьявол, и если церковь уже за ним наблюдает, то Баров вполне сможет устроить здесь маленький лагерь в стане врага. А потом у всех на виду разоблачить дьявола. Он зазвонил в колокольчик, вызывая недавно прибывшего в ратушу Сириуса Дейли. По сравнению с другими рыцарями, которые были тупыми и высокомерными, Этот юный рыцарь из дома Вулф был чем-то выдающимся. Несмотря на то, что у него до сих пор осталась гордыня от титула царя, он всё же был готов слушать всё, что ему говорит учитель. "Учитель, вы что-то хотите мне поручить?" поинтересовался Сириус, закрыв за собой дверь и поклонившись барону. "Его королевское величество хочет открыть новое министерство, которое будет управлять посевами И нам нужно выделить туда два грамотных помощника, которые будут вести записи, негромко пересказал Баров приказ принца. А ещё тебе нужно сходить в ратушу и найти там 10 подходящих по требованию человек, как минимум 10, а потом ещё кое-что поискать. Несмотря на то, что они просто люди, но его величество приказал нанять их на работу в ратушу. Если кто-то из них покажет себя лучше всех, то его даже назначат главой департамента сельского хозяйства». Баров кивнул. «Ты будешь ответственным за ведение записей, но как только они закончат вспахивание полей, ты вернешься под мое управление». «Учитель из ратуши, ведь выберут только двоих», – гордо начал Сириус. «Ну так вот, я тоже знаком с процессом». «Ты?» – Баров очень сильно удивился. «Да». До того, как я стал рыцарем, я часто помогал отцу в управлении фермой. Так что я знаю всё про посадку пшеницы. Сериус на пару секунд замолчал. Но я не сказал этого его высочеству, потому что боялся, что он отправит меня куда-нибудь в поля работать с крепостными. Барову понравилось то, что он услышал. У Сериуса были и образование, и опыт земледельческой работы. Даже если в Министерстве сельского хозяйства и будут работать простые люди, то Барову всегда будет на примете свой человек, которого можно будет предложить в качестве начальника. Серёж был верен Барову, так что в случае чего Баров сможет оказывать влияние на всё министерство. Хорошо. Баров постарался вложить в слова как можно больше обещаний. Ты только работай хорошо, и возможно, сможешь занять очень высокую позицию. Когда Сериус ушёл, Баров откинулся на стуле и принялся напевать какую-то мелодию. Теперь-то он знал, что его величество одержим дьяволом, поэтому Барову было необходимо собрать как можно больше влияния. Дьявол всегда любил амбициозных людей. Это и в легендах рассказывалось, что касается Барова, были ли его привилегии пожалованы королём или дьяволом. Эта разница никакой не имела. Привилегии есть привилегии. Глава 140. Скорее после того, как министр-помощник покинул кабинет, Роланд получил хорошие новости. Стражник, которого Роланд отправил в порт Клероутер, чтобы закупить там новые семена, уже вернулся. Сразу после получения сообщения Роланд отправился в сады, где увидел, как вернувшийся Шон отвязывает мешки с семенами. притороченный к седлу. Шон уехал месяц назад, и теперь Роланд, приглядевшись, заметил, что мужчина очень загорел и словно бы похудел. Увидев, что в сад пришёл принц, Шон моментально вытянулся и поприветствовал того салютом. Роланд медленно подошёл к нему и похлопал его по плечу. Молодец! С этими мешками, набиты зерном, Шон бросил мешки на землю и развязал их. Жемчужный рис Земляные яйца, сахарные палочки, эти растения именно такие, как вы мне их описали. Их все я смог найти только в партикеле Роутер. И они очевидно были привезены туда из фьордов. У них там множество земель, на которых они выращивают подобные растения. Ты спросил у торговца, как именно надо их сажать. Я спрашивал, но ничего определённого мне не сказали. сказали только что, если их садить где-нибудь кроме юга, то вырастить их будет очень сложно. Шон взял пригоршню жёлтых семян из мешка и продемонстрировал их Роланду. Ваша королевская высочество, это вот жемчужный рис. Продавец сказал, что по чётках он был бы дешевле, но их неудобно было бы транспортировать. Они тяжёлые слишком. Поэтому я купил только семена, хоть и подороже. Остальные семена вышли намного дешевле. Роланд с лёгкостью узнал в чермчужном рисе обыкновенную кукурузу. Поэтому он с радостью схватил пару семян и принялся их разглядывать. Некоторые из семян были высушены, очевидно, их хранили как запасы на зиму. Доходы с выращивания кукурузы были гораздо выше, чем с пшеницы. Да и к качеству земли кукуруза была гораздо менее требовательна. С помощью ливс у Роланда вполне могло получиться сделать кукурузу основным рационом питания в городе. После этого Шон указал на другой мешок, полный какими-то волосатыми коричневыми шарами. Это земляные яйца. Я такие ел, когда был в Клервотери. Их чистили и резали на маленькие кусочки, а потом бросали в кипящую воду. Вкус у них очень приятный, слегка даже сладковатый. Роланд был вне себя от счастья. Это же была самая настоящая картошка. Он схватил один из клубней и разломил его напополам, увидев жёлтую картофельную мякоть. Ещё один клубень был гораздо меньше, чем первый, да и цвет у него был поярче. В общем, клубни не были похожи друг на друга. Ещё Роланд заметил, что в мешке есть картофель по форме напоминающий морковь. Если их сначала раздавить, а потом поставить на пар и подождать, пока это всё превратится в пасту, будет ещё вкуснее. А вы уже такие ели, ваше высочество? Ну, однажды на приёме во дворце, не моргнув глазом, соврал Роланд. Каждый раз, когда Шон называл картошку земляными яйцами, он чувствовал себя как-то странно. Королевские повара не называли это земляными яйцами, только картошкой. А вкусная, дымящаяся, раздавленная масса называется толченая картошка. Ну, раз такое дело, вы, ваше высочество, очень образованно и много знаете. Воскликнул Шон, а затем подошел к третьему мешку и распахнул его. Роланд увидел там какие-то черные палочки. Ваше королевское высочество. Я думаю, что эти семена самые важные из тех, что я привез. В порту Клеруотер такой дешевый мед, И все это благодаря именно этому растению. В одном из трактиров я слышал, что все больше и больше фермеров забросили остальные посадки. И принялись растить сахарные палочки. Они в самом деле сладкие. Если разрезать ее пополам, то можно выдавить что-то вроде сиропа. А стоят они в 10 раз дешевле, чем мед. И если мешать этот сироп с водой, то выходит так же вкусно, как мед. Если бы вместо сиропа был мёд. Роланд с удовольствием бы сказал, что уже видел и это растение, и что оно называется сахарный тростник, но пару секунд поразмышлял и решил, что оно того не стоит. Жители Грайка, слава, очевидно, уже сами придумали для растения название. Изменить его было бы очень сложно. Сахарный тростник вообще много для чего можно было бы использовать. Например, Если из него извлекать этанол, то удовлетворённость жизнью горожан вскочит просто до небес. Ну и, конечно же, сахар. Хлеб, сделанный из чистой муки, был практически безвкусным. Но если в тесто добавить немного сахара, то всё будет выходить намного вкуснее. По мнению Роланда, даже соль не была такой важна, как сахар. А какие-нибудь другие семена ты нашёл? Это всё, что я отыскал в Портукли Ровотор, сказал Шон и вынул пять маленьких мешочков, после чего передал их Роланду. Но перед тем, как я уехал, вы сказали, что если я найду что-то, что не растёт здесь, в пограничном городе, то я должен купить их и привезти сюда. В этих мешочках семена, которые я купил, когда проезжал через Ивовый город и хребет павших драконов. Тут виноград, соевые бобы, хлопок, лён и оливки. На фермер сказал, что виноград этот расти не будет. Вам надо было бы воткнуть рядом с побегами палку, так как те сами по себе вверх не растут. Впрочем, эти семена ещё можно использовать для посадки. Но растёт он очень медленно, да и урожай даёт не очень богатый и не очень вкусный. Ну, это для меня не будет проблемой, потому что у меня есть ливс, подумал Роланд. Теперь, когда у него появился виноград, он вновь может вернуться к идее пшеничного дерева. А что касается сои, хлопка, льна и оливок, эти растения тоже были очень полезными. После того, как Ливс удобрит землю, Роланд раздаст семена нескольким крепостным, чтобы те их посеяли. Министерство сельского хозяйства будет отвечать за то, что получится в итоге, и потом выпустит инструкцию по возделыванию этих семян. «Ваше Высочество, у меня есть еще несколько новостей, которые я хотел бы доложить», – зашептал Шон. «Про ситуацию в порту Клеруотер». «А не про мою сестру Гарсию?» Шон кивнул. «Я провел в порту Клеруотер около двух недель. И то время, что я не был занят поисками семян, я торчал в трактирах и слушал. Ходят слухи, что ваша сестра Гарсия заключила сделку с песчаными людьми». Она опустила их жить на южной границе своих территорий, и песчаные люди приняли её как свою королеву. Теперь подчиняются её приказам. Пока я был в порту, я видел много разгуливающих по улицам песчаных людей. Теперь, получается, самые южные территории населены песчаными людьми, подумал Ролан. Жители пограничного города обычно не интересовались происхождением других людей. Но пускать на свою территорию огромную толпу чужаков никто не хотел. Видимо, Гарсия на что угодно готова, только бы обеспечить себе лёгкий и гарантированный путь к короне Грейкасла. Песчаные люди делятся на множество фракций, и я не верю, что абсолютно все решили слушать Гарсию. Ты знаешь, какие именно планы к ней присоединились? Шон покачал головой. Песчаные люди остерегаются наших людей. Так что я даже за золотые не смог купить больше информации. Но за день до того, как я собирался уехать из Порта-Клиравотер, случилось ещё кое-что странное. В тот день Гарсия как раз вернулась после победы у Орлиного города. И все в городе праздновали победу своей королевы над же королём Тимати. Но на следующий день в городе произошло четыре или даже пять убийств, причём Одна из жертв была найдена прямо посреди улицы, разорванная на мелкие кусочки. Весь город оцепили на несколько дней. Так что мне пришлось остаться ещё на 3 дня. Тогда закрыли все трактиры, поэтому люди собирались в залах при гостиницах и обсуждали всякие слухи. Некоторые люди предполагали, что убийство это месть лжекороля. Но один из рыбаков заявил, что видел одного из убийц. Убийца был низким и был явно не из песчаных людей. Его скорость и сила были такие, что не подвластны человеку. Воз же его убила стража, но даже после нескольких ран он всё ещё продолжал драться. И кровь у него была нечеловеческая. Место боя набежала ещё больше стражи, и только после этого его смогли окончательно добить. В общем, я не нашёл в себе силы оставаться в городе. и сбежал сразу же после того, как королева сняла оцепление. «Ты очень хорошо справился», – сказал Роланд и, немного подумав, продолжил. «Можешь не возвращать в ратушу то золото, что у тебя осталось после поездки». «Спасибо большое за награду, Ваше Высочество!» «Такая скорость и сила, которые недоступны обычным людям, устойчивость к боли от ножевых ранений – это все очень похоже на...» действия тех церковных таблеток. Как только Шон ушёл, рядом с Роландом вдруг раздался голос Нейтингейл. Я то же самое подумал, нахмурился Роланд. Рассказ Шона наводит на мысли о том, что Гарсия заполучила эти таблетки ещё раньше, чем я. Итак, церковь поддерживает обе стороны конфликта. Ну и что они такое задумали? В голове Роланда возникали всё новые и новые ужасные сценарии. Может ли быть так, что действия церкви направлены не на обеспечение стабильности в королевстве, а на что-то совершенно противоположное?